Глава пятая Как и ожидалось, Амала все еще лежала в теплой воде. И почему он надеялся, что северянка о ней позаботится? Весьма наивно. Похоже, в ее интересах свести Ами в могилу. Линер присел рядом с бассейном и убрал с лица Ами выбившиеся пряди. И невольно залюбовался лицом спящей девушки. Врать другим было легко, но оставшись один на один с собственными мыслями, Линер рискнул заглянуть внутрь себя. Вытаскивая спящую Амалу из воды, он вспоминал, как в первый раз увидел ее. Именно ее, а не герцогскую дочь Риту. Смешная девочка-воробушек, оказавшаяся в западне. Сильная, решительная, волевая. Она не искала пути для бегства, только вперед. Тогда темный маг не понимал, что она делала это ради семьи, ради сохранения жизни молочной сестры. Впрочем, подобная отвага вызывала лишь еще одну волну восхищения. Не каждый готов отдать всего себя родственникам. Потом оказалось, что она имеет странный магический талант. «Делать заклинания вечными!» Получалось далеко не совсем, но ее кинжал сияет до сих пор. Да и дух, которого она приручила, вертится рядом с ней, хотя на самом деле является жуткой тварью. А конь, пасущийся в его саду, чем не еще одно доказательство ее гениальности? «Проклятье! Ему определенно нравилась эта девушка». По крайней мере, те грани личности, которые ему уже открылись. И хотелось узнать больше, заглянуть в ее душу, выведать тайны, стать ближе. С тяжелым вздохом, укутав Амалу в принесенную магическими слугами махровую простыню, Линер пошел в выделенную ей комнату. Уложив девушку на постель, сел рядом на стул и задумался – Пожалуй, стоило поблагодарить мать за идею с отбором. Без нее он так и остался бы черствым и холодным магом, старательно натягивающим на себя маску зла во плоти. Он так долго носил ее, что почти сам поверил в то, что виновен во всех бедах, что именно он заставил их случиться. Вспомнился и совет северной ведьмы. Решив, что терять нечего, Линер склонился над Амалой и коснулся ее губ своими. Мягкие на ощупь и, кажется, пахнут розами. Темному определенно понравилось это ощущение. Захотелось большего. Обнять ее, прижать к себе и никогда не отпускать, чтобы защитить от всех напастей. Амала открыла глаза и с укором посмотрела на мага. Вот уж не ожидала. Было холодно, словно вместо теплой крови по ее венам тек жидкий лед. Вокруг белоснежная пустота. Почему-то Амала была уверена в том, что спит, но проснуться не получалось, да и не хотелось на самом-то деле. Тепла, горячего чая, теплую ванну, хотелось, но не просыпаться. Ей мерещилось, что рядом завывает вьюга, а мелкие, невидимые глазу снежинки колют кожу в тех местах, где могут до нее добраться. Словно зима была рядом, но ее не видно. Странное ощущение. А потом мир вокруг начал таять. Из-под белого покрывала появились зеленые травы, кусты рос с черными цветами, и сон прервался. Кто-то обнимал ее и пытался поцеловать. От возмущения Ами не сразу смогла открыть глаза, а когда сделала это, увидела перед собой темного. «Вот уж не ожидала, что вы опуститесь до того, чтобы домогаться спящих женщин, ваше темнейшество!» Ехидно прокомментировала она, пытаясь пошевелиться. Тело было слабым. «Да и вырваться из хватки махровой простыни не так-то просто. Особенно, если тебя в нее укутали так заботливо, что даже пальцем пошевелить сложно». Линер, похоже, растерялся, не зная, что ответить. Ами прищурилась, чувствуя, что сейчас темный в ее власти. Ей нравилось это ощущение беспомощности темного волшебника. «А еще воспоминания о поцелуе». Почему именно так? Никакой романтики. А ведь это был ее первый. За что темнейшество поступил с ней так жестоко? На глаза невольно навернулись слезы. А ведь он ей только-только начал нравиться. «Отпустите меня!» Скомандовала Амала. Мак разжал руки, и она кулем рухнула на постель. Положение оказалось еще более унизительным, чем было изначально. Он смотрел на нее сверху вниз печальными глазами. В его взгляде читалось разочарование. Но что она сделала не так? Разве не должна порядочная девица беречь свою честь? Губы задрожали, и Амала отвернулась. Он не должен видеть ее слабость. Ему нужна сильная союзница, а не мямля. Он не может себе позволить такую роскошь. «Как вы себя чувствуете?» с заботой спросил темный маг. Амала мысленно взвыла. А ведь они почти перешли на «ты». А после этой нелепой выходки им, похоже, придется отступить на несколько шагов. Это было грустно. Холодно и голодно. Ощущение, что я опять спала, как под действием метки. Честно ответила Амала, пытаясь высвободиться из полотенца. Ей это понемногу удавалось. Хотелось посмотреть на черную розу на предплечье. А еще... Кажется, было что-то еще, но вспомнить не получалось. Силой заставив себя сесть, Ами решительно вытащила руку из простыни. После всего, что только что произошло, стесняться этого паршивца было глупо. На предплечье красовалась метка. Его метка. Черная роза. Правда, бутонов у нее уже два, да и листьев прибавилось. А мало чуть нахмурилась. Что-то беспокоит, Леди. Да, если так пойдет и дальше, то она не только предплечье займет, а все тело. Мне это не нравится. Пожаловалась Ами, кутаясь в полотенце. Впрочем, вам же все равно. Это вас не касается. «Очень даже касается», — сурово сдвинул брови мак. «Кто-то изменяет мои заклинания. Разве это не повод для беспокойства?» «Почему-то раньше это вас не волновало», — хмыкнула Амала. «Вам что-то от меня нужно, ваше темнейшество. Мы прообщались достаточно, чтобы понять такую мелочь без слов. Выкладывайте, что случилось?» «Что вы последнее помните, леди?» Устало спросил маг, отметив, что они вновь отдалились друг от друга. Сердце неприятно кольнуло, но он постарался не подать вида. «Мы учились создавать щиты на башне. Потом я оказалась здесь, а вы пытались меня домогаться». Не удержавшись, она смешно скрестила руки на груди. «Что она может сделать в этой ситуации?» Только терпеть унизительный допрос. «Тогда у меня для вас плохие новости, леди. Присмотритесь внимательнее к своей правой руке». Ами бросила на нее короткий взгляд, ожидая увидеть еще одну черную розу. «С этого прохвоста станется». Но кожа была девственно чиста. Только что-то голубое поблескивало. Отпустив полотенце, Амала попыталась смахнуть странную светящуюся грязь, но она словно была под кожей. Такой изящный рисунок, напоминающий морозный зимний узор. Простыня скатилась, обнажив девичью грудь. Линер демонстративно отвернулся. — Вы не до конца одеты, леди. — Я вижу! — недовольно буркнула Ами, пристально разглядывая новое украшение. «Что это? Тоже ваша работа?» «Если бы. Это всего лишь еще одна метка, полученная вами по ошибке». «Что вы сказали?» Вспылила Ами, подскакивая с постели и прижимая к груди простыню. В глазах потемнело, девушка покачнулась, но Линер каким-то чудом умудрился ее поймать и крепко прижать к себе. «Это еще одна метка». «Я поняла». «Как понять по ошибке?» Она предназначалась Вейли, но почему-то отдали ее вам. Задумчиво протянул маг, больше увлеченный собственными ощущениями от теплого девичьего тельца в его объятиях. А глобальные проблемы могут и подождать. «Какого...» Прошипела Ами, вырываясь из схватки Линера и по счастливой случайности падая на постель. Маг не удержался и навис над ней, заглядывая в карие глаза с пляшущими в них огоньками ужаса. «Я бы тоже хотел это знать, но, увы, это мне неведомо. Знаете, я был больше озабочен спасением вашей жизни, а не такими мелочами, как ловля посланника. А когда все решилось, его и след простыл. Жаль, что вы ничего не помните». Прошептал он и закончил фразу прямо ей в ухо. «Возможно, мы бы могли найти ответы вместе». Амала не слышала его. Смотрела в темно-синие глаза и тонула в них. «Ты дура! Зачем ты оттолкнула его? Не понравился твой первый поцелуй? Ну, многих не только про поцелуи не спрашивают». Она невольно облезала пересохшие губы и смущенно отвела взгляд в сторону. «Не надо на него пялиться, еще поймет не так. Положение далеко не завидное. Возможно, вы могли бы не использовать мое тело как черновик, на котором проверяете метки?» «А мало, не говорите глупости. Создание метки – сложный и кропотливый процесс. Черновых вариантов множество». Если метка осталась на вашем теле, значит, она закончена. Да, я вижу. Именно поэтому вместо одного бутона у меня уже два. Проворчала Ами, все еще ощущая горячее дыхание темного на шее и лице. Ладно, у меня для вас новости. Вейли удалось стабилизировать состояние. Метка должна была вас убить, но она провела странный ритуал. «Что-то в духе принятия в семью или, скорее, побратимства?» «Поздравляю! Теперь, кроме молочной сестры, у вас есть кровная!» Маку усмехнулся и отстранился. Валежно усевшись на стул и закинув ногу на ногу, он пристально посмотрел на Амалу. «Маленькая глупая девочка, оказавшаяся в его логове по счастливой ошибке. Жаль, что такая же колючая, как Розы» и жаркое, словно само пламя. К такой не подобраться. Прекрасно. После длительного молчания выпалила Ами. Я очень рада. И что теперь? Я должна явиться на еще один отбор невест? Нет, вы должны выйти замуж. Что? Да как вы смеете? Амала вновь подскочила с постели запуталась в простыне и упала прямо Линеру на колени. Отчаянно покраснев, она отвернулась, но встать не смогла. Маг прижал ее к себе, устроив голову на плече. «Вы или сильная ведьма, одна из сильнейших в своих краях. Естественно, что ее хотят вернуть. Вы бы обрадовались, будучи правителем какого-нибудь государства, если бы ваш маг сменил подданство». «Не очень», — буркнула Ами. «Вот и там не рады. А принудить кого-то выйти замуж очень даже просто. Одним из предложений нашей северной ведьмы было то, что ее хотят не просто выдать замуж, а именно за гражданина Ауталии. Вот только вместе с не тем носителем метка утратила и часть условий. Поэтому у нас все немного проще». «Надо просто выдать вас замуж». «За вас?» — хмыкнула Амала. «Если захотите, я окажу вам эту услугу», — ровным голосом ответил Линер. Амала вывернулась и посмотрела прямо ему в глаза. Внутри неприятно кольнуло, словно она потеряла что-то важное. Оно отломилось и улетело в черную бездну. «Ну, умирать я не собираюсь». Так что оставлю вас на крайний случай, ваше темнейшество. Не нужны мне от вас подачки. Губы предательски задрожали, глаза защипало. И Ами поспешила отвернуться, чтобы этот проклятый маг ни в коем случае не увидел ее слез. Не будет она по нему плакать. Я понимаю, что новости не из приятных. Думаю, вам нужно время, чтобы свыкнуться с ними. Я пока оставлю вас. «Кстати, Вейли приготовила пирожки. Просто объедение. Попробуйте, вам понравится!» Маг легко встал. Ами не заметила, как оказалось у него на руках. Ловким движением Линер уложил ее на постель и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Выждав томительные долгие десять секунд, Амала встала. «Нужно что-то делать. Для начала написать письмо матушке и отправить с поэтому сначала надо его найти. Хвост пятый. Новости «Одна, другое, лучшее».